Глава 7. Ну что же, поработаем космическим мусорщиком. А что? Благородное начинание, между прочим. Космический мусор на орбите Земли еще в прошлом веке начал становиться серьезной помехой для запуска космических аппаратов. Видел я даже мультик один, где герои сбором такого мусора и занимались. В перерывах между корпоративными разборками и убеганием от космических террористов. Впрочем, изначально я ничего такого не ожидал. Мне казалось, что достаточно, как в начале игры, натравить паучков-фабрикаторов на нужный участок пространства и сказать им фас, а дальше они сами прекрасно все сомном-номнят. Но не тут-то было. Оказалось, что после начала игры такая халява уже не прокатывает. И поиском стройматериалов нужно заниматься лично игроку. Такая особая мини-игра, где ты управляешь робокатером с сочком. «Серьезно, с очком!» И хватаешь куски камней. Чем удачнее поймал, тем больше очков выбиваешь. В конце эти очки обмениваются на очки репутации, правда, по совершенно грабительскому курсу, Сто к одному. Забавно, конечно, гонять по коридорам на самокате, значит не капитанское дело. А вот самолично собирать мусор достойное и благородное занятие. Хотя, по-моему, в реале это был бы плохой менеджмент. Но как ни странно, процесс мне понравился. Своеобразная разгрузка для мозгов. Сидишь себе, жмёшь кнопочки, медитируешь, как в старинных игрушках. Опять же, сделано было реалистично. Прежде чем поймать какой-нибудь осколок, нужно было уравнять свою скорость его, примериться и только потом сжать, а то улетит. У меня дважды выломало сачок обломками со слишком большими скоростями, пока я приноровился. К счастью, здесь реалистичность тоже дала сбой. И сочки после 10 секунд штрафного ожидания появились заново, как ни в чем не бывало. Мол, роботы провели ремонт и замену штатного оборудования. В середине этой мини-игры меня и застает зов реальности. Белкина опять дергает проводок от виртуального шлема. Ну, пора так пора. Из космической ночи, расцвеченной стараниями заботливых дизайнеров сиреневыми и зелеными светящимися туманностями, я выпадаю в серый февральский вторник привычные заботы бренного тела. Часть пельменями для себя, а для Белкина, что там по расписанию на холодильнике? Влажный корм. Да, знаю, все ветеринары по-разному советуют. Кто-то, что мол, если сидит на сушке, то пусть сидит на сушке, кто-то, что кормить только натурой. Я доверяю своему привычному врачу из клиники на углу, а он советует два раза в неделю влажный, остальное сухой. Этот-то врач мне Белкин и всучил в свое время, когда я приходил усыплять друга. А я идиот еще и отбивался. Мол, не хочу Сфинкса и вообще после друга никого не хочу, идите в пень, Александр Васильевич. Не отбился. И очень этому рад. Если бы не Белкин, тогда крохотный комочек с сильнейшей простудой и потянутой лапкой, черта с два я бы пережил ту осень. Хреновая она у меня выдалась, прямо скажем. Можно сказать, Я и в тестеры пошел из за Белкина. Нужно было выплачивать кредит за лечение друга, а новому котенку тоже и лекарство, и корм подавай. С сис админской зарплаты не хватало. Но это уже отдельная и не слишком интересная история. Пока пью чай, наглаживая довольно урчащего Белкина, размышляю об игре. Впечатления у меня от первых нескольких часов игрового процесса очень богатые. Во-первых, сложность и реалистичность зашкаливают. Не представляю, что за контора ее спонсировала. Нет рано или поздно расходы они окупят, причем скорее рано, чем поздно. Потому что несмотря на задротство, несмотря на отдельные фишки, которые не всякому игроку придутся по душе, игра просто прорывная. Для виртуальных шлемов сейчас много тайтлов выходит, но в первый раз вижу такой, чтобы всерьез затягивал. Не Лукьяниновская глубина, конечно, Все равно картинку с реальностью не перепутаешь, несмотря на все старания художников, но эмоции вызывает вполне реальные. Вспоминаю свои первые мысли. Мол, судя по участию этого самого нейрокогнитивного и бихевиористского мозгосношательства, речь идет о какой-то тестовой системе. Может быть, оно и так, конечно, но тогда тестируют не меньше, чем на управленца из президентского аппарата, Причем это только предварительный этап отбора. В уж больно много ресурсов в игру вложено, и при этом она все равно остается лишь игрой. В реальной обстановке игрок, даже демонстрирующий хорошие результаты, неизбежно будет действовать по-другому. То есть затрат до кучи, а выхлопа чутка. Скорее наоборот. Институт привлекали для каких-то своих целей. Но, ну, например, сделать игру максимально психологически достоверной. А там уж какой-нибудь доктор наук подсуетился и свою тему пропихнул, добавив некоторые особенности, которые в стандартной игре не встретишь. Потом результаты тестирования обработает и монографию тиснят. Но какова цель разработчиков в таком разе? Подумал и решил, что не знаю. Ну, может быть, у какого-нибудь компьютерного миллиардера засвербило создать идеальную игру, как он ее понимает. Или у престарелого Илона Маска? Отбывающего ныне срок в тюряге за растраты, нашелся идейный последователь, который пропихнул эту игру у правительства как реальную систему подготовки менеджеров настоящей космической базы. Правда, не представляю уникума, который умудрился выбить такие фонды у нашего правительства. Все же денег у него, не в пример, меньше, чем у американского в времён моего детства. А может, кто-то решил подмять гейминговый рынок с помощью бомбической игрушки? И параллельно с выходом планируют черный пиар, корпоративные захваты и прочее разное всякое. Но в этой теме я совсем не разбираюсь, так что можно себе все что угодно вообразить. В общем, гадать можно бесконечно. Нужно просто держать в уме, что игрушка непростая и что-то создатели темнят. Меня это, конечно, вряд ли коснется. Ну разве что они в самом деле подомнут весь рынок и сдемпингуют тарифы на услуги тестеров. На этом месте большинство моих коллегserdeнически бы рассмеялись и сказали: "Куда уж ниже?" Но это вряд ли. А скорее всего, надо просто следить внимательно. Вдруг да откроются всякие интересные возможности. Ну, мало ли. Вдруг речь в самом деле идет о подготовке каких-то уникальных спецов почему-то там. Вспоминаю шутку про реальную отправку к инопланетянам. Отличный был бы сюжет для фантастического романа. И я бы, кстати, согласился, не задумываясь. Пока я выпадал в реал, в игре время не шло. Это плюс. А то знаю я эти новомодные игры, где приходится каждый раз отправлять аватар спать в безопасное место, Они то его ограбят, убьют или изнасилуют, заодно забрав деньги и шмот. Некоторым нравится, но как по мне, только лишнее неудобство для игрока. Я люблю игры. Я именно хлеб зарабатываю. Но по мне, они не должны превращаться в религию. Надел шлем после работы, поиграл часа два, снял шлем, вышел из игры. Без всяких сложностей, которые, между прочим, значительно продлевают среднее время нахождения в виртуальности и могут спровоцировать проблемы со здоровьем или даже гибель, как в нашумевшем деле Димы Белова. Хотя там не очень ясно, от чего парень в итоге скопытился. Вроде и в самом деле тромб был. Недаром несколько раз в разных странах сонный выход пытались запретить, а в Казахстане даже запретили. А вот то, что меня встретили те же самые нерешенные проблемы, это, конечно, минус. Кальмарово-грибной конфликт звучит почти как название салата или причины несварения желудка, по-прежнему в разгаре. И хотя материала я набрал достаточно за время своего мусорного рейда, денег у меня на строительство модуля осталось, ну не впритык, Но только только запустить его и продержаться несколько отчетных периодов, пока я начну получать прибыль. Расчеты тут проходили не раз в сутки и не раз в месяц. Денежный поток тек непрерывно, а аренда вообще капала чуть ли не поминутно. Условность, конечно, явно идущая вразрез с реальностью, но зато это позволяло играть с интересом, а не скучать или нервно грызть ногти, ожидая, когда невидимая игровая бухгалтерия подведет баланс. Быстро проглядываю опции строительства. О, надо же. У меня теперь хватает репутации на более дорогой модуль из тех, которые стоят 350. А вот денег на него не хватает. Ну то есть хватает, но я уйду в минус. А допустим ли в игре отрицательный баланс? Не помню. «Демьян?» – спрашиваю. Что будет, если я потрачу фондов больше, чем у меня есть? Какое-то время разницу можно будет скрывать от аудиторов, поскольку большинство расчетов ведется в безналичной форме, проговорил Искин с невозмутимостью английского дворецкого, которого спросили, где лучше спрятать тело. Потом информация о том, что вы находитесь в долгу у банка межзвездного содружества, выйдет наружу, и ваша репутация начнет падать. Насколько быстро? Не могу сказать точно. Зависит от многих факторов. То есть создатели игры скрыли эту информацию и, скорее всего, включили элемент случайности, чтобы игроки не расслаблялись. Ну я и не расслабляюсь. Прикидываю варианты. Можно, конечно, поставить еще один дешевый модуль, но плата за аренду в нем значительно ниже, и средства будут сочиться по капле. А в дорогом модуле один раз оплатят проживание, и все мои проблемы решены. Была не была. На то и игра, чтобы рисковать. Выбираю один из дорогих модулей, тот, на который глаз лёг. К сожалению, заранее посмотреть, кто в этом модуле будет жить, нельзя. Можно только прикинуть по базовым характеристикам. Вот в этот, судя по всему, заселится ещё одна гуманоидная раса. Ну, хотелось бы надеяться, кто-то типа людей или превосходных. Но раз раса рангом повыше последних. Тут в игре зависимость, похоже, прямая. Много платить за аренду могут позволить себе только крутые расы. Хотя ацетики и кальмары живут в модулях начального уровня. Ну да ладно, с этим разберусь еще. Мое новое приобретение выглядит роскошно. Сам шар значительно больше, а под куполом виден самый настоящий лес. Причем не идиллический лес с деревьями великанами, глядя на которые хочется воскликнуть: "О, Эльберт, гильтынель!" Скорее что-то из Казани северных народов. Приблизив модуль, вижу острые гранитные скалы, узкие каньоны, суровые деревья на вроде хвойных. А где их жилые пространства? Не спят же они под ёлочками. Впрочем, и жилые пространства я довольно быстро нахожу. Как ни странно, это палаточные лагеря, которые наводят меня на мысли о средневековых реалищах. И много их. Поразительно. Что за высокоразвитая раса живет в палатках и не нуждается в атрибутах цивилизации? Или я просто не вижу их, эти атрибуты? Так или иначе, модуль в строю и готов к приему гостей. Осталось только их дождаться. Вижу на боковой панели сигнал. Кто-то вызывает капитана узла. Переключаюсь в режим аватара. Благо, сам аватар сейчас находился в рубке. На пульте управления только Брия. Выглядит она одновременно обеспокоенной И извиняющийся. Капитан, говорит она. У нас проблема. Мои соплеменники не хотят заселяться. Ваши соплеменники должны заселить новый модуль, догадываюсь я. Да, но в связи с тем, что на станции конфликт, они не желают этого делать. К сожалению, мне не хватает ранга, чтобы принести надлежащее заверение старейшине. Вздыхаю. Ну да, Снова мой помощник в области дипломатии выступает в качестве говорящего автомата. Надеюсь, по мере развития сюжета это изменится, а то не очень понятно, зачем она нужна вообще. Обошлись бы одним Демьяном. Разве только для антуражности? Хорошо. Вызови его. Я дам все заверения. Ее. поправляет меня Бре. Вы должно быть запамятовали? Талосянки бывают только женского рода. Она именно так и сказала рода, не пола. Тут же я понял, вернее, вспомнил, почему так. Я же читал про них в справке и тогда еще отметил, что похоже передо мною классическая раса амазонок. Хотя на самом деле они не воительницы. Фишка у них другая. Они разумные растения. Фактически они бесплодные. Каждая таласианка представляет собой всего-навсего семя, развившая разум и способность передвигаться. Когда им нужно продолжить род, Они прорастают, и на одном дереве появляется сразу много коконов семян с новорожденными. Личность матери, которая превращается в дерево, при этом естественно умирает. Правда, сами талосианки не считают это смертью. Но иллюстрация, которая сопровождала статью, совершенно не походила на бье. На ней была женщина с кислотной зеленой кожей, совсем без волос и татуировками на лице. Неужто дизайнеры в кои то веке подумали о вариативности внутри вида? Хорошо. Вызови старейшину. Я могу попробовать, с сомнением говорит Брия. Но думаю, что она и с вами откажется беседовать. У вас недостаточная репутация для этого. Ого, почему-то я так и подозревал. Значит, чтобы они заселились, я должен разрешить конфликт грибного салата, то есть, прошу прощения, ацетиков и торои? спрашиваю обреченным тоном. Боюсь, что так, капитан В голосе Брия звучит искренняя симпатия. И вам придется поторопиться. Старейшине не нравится, что ее заставляют ждать, так что ваша репутация в межзвездном содружестве теперь постоянно падает. Проверяю статы. Брия совершенно права. Ха. А я-то считал, что 500 очков репутации огромный бонус. Такими темпами его только-только хватит, чтобы задницу прикрыть. Да еще и деньги кончаются. Смотрю на кнуты и не скупится. Надеюсь, и с пряниками будет так же хорошо, а то что-то игровой процесс чересчур стрессовый получается. Хмыкаю и погружаюсь в хитросплетение взаимоотношений своих условно кулинарных друзей. Лучше поздно, чем никогда. Деньги 104893 кредита. Характеристики капитана. Репутация 438. Харизма 5, дипломатичность 2, предприимчивость 4.